Глава восьмая. Возвращение. Часть первая. Крейсер Леда 2 мчался обратно в крепость из Ирлона, сквозь огромный лабиринт тьмы и звезд. По пути на Хайнессон прекрасные леди, известные как Леда 2 составлял компанию минимальный флот сопровождения, да и то лишь на первом участке пути. Теперь же, возвращаясь, она была со всех сторон окружена младшими и старшими рыцарями общим числом 5500. Интересно. «Не предпочло бы правительство отправить меня обратно с пустыми руками», сказал Ян Фредерики, но этот вопрос был задан несерьёзно, а лишь в качестве шпильки в адрес правительства, которое при всей враждебности к Яну не могло не выделить ему достаточной сил для отражения вражеского вторжения. Они никак не могли отправить его с пустыми руками. Разумеется, собрать определенное количество кораблей и создать из них эффективное боевое соединение — это совсем разные вещи. Разумеется, собрать определенное количество кораблей и создать из них эффективное боевое соединение это совсем разные вещи. Силы данные Яну были собраны с миру по нитке. Среди них было 2200 кораблей под командованием контр-адмирала Алёркана, 2040 кораблей под командованием контр-адмирала Мортона, 650 кораблей командора Маринетти и 610 кораблей командора Саньяла. Все это были независимые подразделения, не связанные с основной космической армадой, и до сих пор выполняли обязанности регионального патруля или охраны. Но, по крайней мере, у них были броня и вооружения. Адмирал Бьюкок, главнокомандующий космической армады Союза, попытался мобилизовать для Яна Первый флот, который в тот момент являлся единственным формально организованным флотом во всей космической армаде Союза, и по огневой мощи, защитным свойствам, составу, опыту и обычности экипажа мог сравниться с патрульным флотом Яна. В него входило четыреста кораблей, а командовал им прежний командир Йона, вице-адмирал Поэтта. Однако при попытке мобилизации Первого флота Бьюкок столкнулся с противодействием, причем не только от политиков, но даже среди военного руководства. "А как же защита столицы?" спрашивали они. "Если Первый флот отправится на границу, разве это не оставит столицу беззащитной?" К своему стыду я должен сказать, что во время прошлогоднего государственного переворота «На Хайнесе не базировалось несколько флотов, и все же переворот случился, не так ли?» Ответил на это адмирал Бьюкок. «Кроме того, если мы не задействуем первый флот, то какие же силы мы реально сможем дать адмиралу Яну?» Адмирал Куберсли, начальник Центра стратегического планирования, перенес усложнение после недавнего ранения и вынужден был вернуться в госпиталь для дополнительного лечения. И потому никто не поддержал старого адмирала». Комитет обороны приказал первому флоту сосредоточиться на защите столицы, а центр стратегического планирования в итоге удалось собрать лишь 5500 кораблей. «Даже Куберсли стал в такой ситуации робким, как ягненок. с горечью сказал это Бьюкок. «Он находится под большим давлением, если он слишком долго пробудет в госпитале, то ему придется уйти в отставку. Так что в конце концов я оказался одиноким, изолированным стариком. Я с вами, сэр». Ян произнес эти слова от всей души. и «Я ценю это!» — улыбнулся старый адмирал. «Но Эзерлан находится слишком далеко от Хайносона, чтобы это имело большое значение». По правде говоря, Ян и сам сомневался в том, что сможет оказать какую-серьезную поддержку. Среди четырех отданных под его командование офицеров Ян почти ничего не знал о двух комодорах. «Я буду просто счастлив, если их способности к командованию и знанию основ войны дотягивают до должного уровня», — думал он. По крайней мере, Ян чувствовал, что может положиться на контр-адмирала Мортона. Тот служил заместителем командующего в бывшем девятом флоте. Когда его старший офицер был тяжело ранен во время битвы при Амрицере, он принял на себя командование во время долгого отступления и сумел предотвратить полный развал флота. Он обладал солидной репутацией терпеливого и хладнокровного командующего, а также послужной список, достойные звания вице-адмирала. В свои сорок с небольшим лет он видел гораздо больше сражений, чем Ян. Однако он не заканчивал офицерской академии, и вызванное этим чувство неловкости осложняло ему положение в иерархии. А вот контр-адмирал Сандл Алларкон был настоящей проблемой. В том, что касалось умений, сомневаться в нем, не приходилось. но вот характер заставлял соблюдать осторожность. До Яна доходило немало сомнительных слухов на его счет. Например, о том, что он был одержимым сторонником военного превосходства, и единственной причиной, по которой он не присоединился к прошлогоднему перевороту, стала его личная вражда с капитаном Эвансом, хотя на самом деле его идеи были даже более радикальными, чем у военного конгресса. Но самым отвратительным для Яна был тот факт, что Аларкона не единожды подозревали в убийствах гражданских и военнопленных, но каждый раз небрежно проводимый военный трибунал объявлял его невиновным ввиду недостаточности улик. По мнению Яна, за этим могло скрываться нечто отвратительное, и Аларкона кто-то покрывал. Но в данный момент адмирал был адмиралом, а военный актив – военным активом. Все, что сейчас требовалось от Яна, это эффективно использовать умение Аларкона. На этот раз Яну предстояло выступить не против Райнхарда фон Лоинграмма, В те дни молодой герцог полностью посвятил свое внимание управлению Империей. Или, если подумать, он не необходимым свое личное присутствие на поле боя. В таком случае его отношение к этому вторжению было, по-видимому, на уровне «Эй, разве не здорово будет, если нам удастся победить?» Эта битва не являлась для него жизненно важной. В позапрошлом году Райнхард, в то время еще только граф, возглавлял вторжение в систему Астарта. Он с успехом применил тактику поочерёдной атаки на разделившиеся силы противника, но то вторжение сделало возможным не только это. Главным было то, что на тот момент крепость Изерлон находилась в руках Империи, играя роль базы снабжения и защиты от нападения сзади. Имея в тылу такую поддержку, Рейнхард мог безбоязненно вторгнуться на вражескую территорию. В тот же год Рейнхард также одержал великую победу в битве при Амрицаре, растянув линию фронта до предела, и одновременно уничтожив линии снабжения флота Союза. Его тактические умения были настолько впечатляющие и ослепительны, что наблюдателям они казались некой магией. Но это было совсем не так. Он был великим тактиком, пожалуй, даже великим стратегом, который принимал все необходимые для победы меры еще до того, как прибыть на поле боя. Какими бы внешне блестящими и неожиданными не выглядели победы Райнхарда, он действовал сознательно и с логической последовательностью, стремясь всегда иметь стратегические гарантии. Райнхард любил одерживать легкие победы малой кровью, и именно поэтому Ян признал его величие. Такие победы на самом деле означали скрупулезную подготовку условий для превосходства в битве, минимизацию своих потерь. Вот только глупые военные и гражданские власти не ценили этого, считая человеческие жизни неисчерпаемым ресурсом. Именно благодаря таланту Райнхарда ему удалось собрать вокруг себя стольких блестящих адмиралов, Хотя единственным, с кем Ян встречался лично, был Зикред Керхиайс. В тот день, когда до Яна дошло известие о его гибели, он почувствовал боль, словно потерял старого друга. Кроме того, Ян верил, что если бы Керхиас остался жив, он смог бы стать жизненно важным мостиком между Союзом и новой имперской властью. Как будто отвечая на его невысказанные мысли, к Яну подошла Фредерика с вопросом о Райнхарде: Адмирал, как вы полагаете, герцог Ллоинграм собирается убить императора? Нет, я не думаю, что он убьет его. Но ведь очевидно, что он намерен узурпировать трон, а Император, разумеется, станет помехой для этого. На всем протяжении человеческой истории существовало бесчисленное количество узурпаторов. В конце концов, основатель любой династии по определению является узурпатором или внешним захватчиком. Но ответом на вопрос, всегда ли узурпаторы, придя к власти, убивали предыдущих королей, будет громкое «нет». Со многими свергнутыми королями обращались вполне неплохо, Некоторые даже стали аристократами в своих же странах. Более того, когда это случалось, почти не было случаев, чтобы свергнутой династии удавалось вернуться к власти. Основатель одной древней династии, узурпировавший трон после того, как заставил ребенка императора из предыдущей династии отречься от власти, великодушно относился к своему предшественнику, предоставил ему всевозможные привилегии и даже приказал своему наследнику подписать договор о том, что с представителями старой династии не будут обращаться жестоко. И этот договор соблюдался следующими поколениями. Тот основатель был мудрым человеком. Он понимал, что своим милосердием к побежденным сможет завоевать людей, а предыдущая династия, лишившаяся власти, но сохранившая положение аристократов, будет все менее враждебной к новому порядку. Глядя на то, как герцог Лоенграм обращается со старыми дворянскими фамилиями, как в военном, так и в политическом отношении, Ян видел свирепость и беспощадность, но не увидел бессердечной жестокости. Кроме того, Рейнхард точно не был глупцом. И любой мог понять, что если он убьет семилетнего ребенка, то подвергнется моральному и политическому осуждению. И Рейнхард не собирался принимать решений, наносящих ущерб его собственным интересам. Конечно, императору сейчас могло быть семь лет, но всего через десяток лет ему исполнится 17, а через два — 27. Так что в будущем соображения могут измениться, Пока же герцог Лоенграмм наверняка оставит юного императора в живых. Скорее всего, он думает о том, как наиболее эффективно использовать его, но по иронии судьбы, именно молодой канцлер был наиболее озабочен безопасностью императора. Если бы мальчик умер сейчас, пусть даже по вполне естественной причине, или в результате какого-нибудь несчастного случая, многие, если не все, сочли бы это убийством и не стали бы долго искать виновного. Живой же император в любом случае не помешал бы проводимым Райнхардом реформам. Райнхард не нуждался в поддержке сторонников императора. Пятьсот лет назад Рудольф фон Голденбаум заставил реку истории течь вспять, он отряхнул старые одежды самодержавия и классового общества, которые человечество, казалось бы, давно уже скинуло и выбросило, и вышел на сцену перед гражданами. Самодержавие и сословные строй были частью процесса, через которые цивилизация неизбежно должна была пройти на пути от рождения до зрелости, но в современном гражданском обществе им роли не оставалось. Старым способом управления нужно было уступить сцену. Более того, внедрение такого правительства создало систему, в которой многие приносились в жертву ради небольшого числа принадлежащих к правящему классу. Возможно, реформы герцога Ленграма были лишь средством достижения его личных амбиций, или являлись результатом неприязни к династии Голденбаумов, несмотря на это, путь, выбранный им, явно соответствовал пути прогресса истории – к свободе и равенству. В таком случае не было никаких причин, по которым союз свободных планет должен был противостоять ему. Скорее наоборот, разве не должен он был объединиться с ним, дабы избавить вселенную от остатков этого древнего деспотизма и построить новый порядок? И также вовсе не обязательно было, чтобы все человечество являлось гражданами одного государства – Ведь что плохого в нескольких странах и народах, живущих бок о бок? В конце концов, они существовали в течение большей части человеческой истории. Проблема заключалась в том, какой политический процесс лучше использовать для достижения этой цели. Следует ли оставить ход истории и восстановление его естественного течения в руках такого выдающегося человека, как Райнхард фон Луенграмм? Или же правильнее было бы разделить ответственность, как это делалось в Союзе, между многими людьми с обычной нравственностью и способностями, которые бы вместе постепенно продвигались вперед сквозь циклы конфликтов, страданий, компромиссов, пропу ошибок. Нужно было выбрать один из этих вариантов. Современное гражданское общество, свергнув самодержавие, выбрало второй вариант. И Ян был убежден в том, что этот выбор был правильным. Появление такого человека, как Райнхарт, наделенного амбициями, идеалами и способностями, было чудом. Или лучше сказать, случайной погрешностью истории. И в настоящее время он сосредоточил в одних руках всю власть Галактической Империи, главнокомандующий армией и канцлер Империи одновременно. И это было хорошо, ведь у него хватало таланта для выполнения всех взятых на себя обязанностей. Но что насчет его преемника? Человечество приобрело больше, не давая чрезмерные власти посредственным политикам, чем оно потеряло, ограничив власть героев и великих государственных деятелей, которые могут появиться или не появиться раз в несколько столетий. Таков фундаментальный принцип демократии. В конце концов, достаточно представить, каким кошмаром стало бы человека вроде Джоба Трунихта «священным и неприкосновенным императором».